Глава двадцатая. О королеве ледяных фери Остров накрыла белесая пелена. Пропала и лодка с каликсом, и очертания королевской сикоморы. Лишь золотистая тропа мерцала в траве, но еще чуть-чуть, и она канет в хмарь. «Пошли!» — Фил сделал шаг. «Пока еще что-то видно!» У Франциска подгибались ноги, но младший брат так уверенно встал на золотистую тропинку, что мальчику пришлось последовать за ним и побыстрее. Тропинка оказалась полоской мерцающего чудесного песка. Здесь будто шел кто-то с мешком золотой пыли, а та высыпалась в дырку. След то прерывался, то напротив был отчетлив. Филипп поднял корявую палку и, выставив перед собой словно копье, двинулся в глубину острова. Франц замешкался. «Плакальщик будет ждать в тумане!» «Нет! Не пойду! Нет!» «Не стой там!» — сухо проговорил Филипп. «Иначе они вернутся!» Франц закусил губу и нырнул за братом в белую завесу. Мальчики поднялись по каменистому берегу. Туман наплыл и обступил их со всех сторон, искажая звуки шагов и дыхания. Франц старался дышать как можно тише, но не мог. Сердце стучало так громко, а кислород никак не мог насытить легкий, и мальчику казалось, его вздохи разлетаются по всему лесу. Он чувствовал, что ни в коем случае нельзя оставлять тропинку. Золотой песок дарил чувство надежности и спокойствия, и Франц понимал, если сойдет с дорожки, пропадет. Тропа убережет и доведет до печати такой же золотой и сияющий, и они смогут открыть вторую тайну принца. Деревья и кустарники пытались остановить путников, цеплялись за одежду, тянули к себе, норовя стащить с тропинки. Пару раз, когда Франциск застревал в кустах, Филипп возвращался и освобождал брата, без жалости кромсая ножиком хищные лозы. Даже камни на этом острове были злокозненные. То и дело выставляли скользкие бока или острые сколы, чтобы путники подворачивали ноги. В конце концов, братьям пришлось идти гуськом, впереди младший, а следом старший. И Франц даже придерживал близнеца за рубашку, чтобы не потеряться. Он тоже подыскал палку и теперь отводил ею колючие лозы, а если оскальзывался, опирался на нее, чтобы не потерять равновесие. Так они и шли, медленно и тяжело прокладывая себе дорогу в тумане. Жизнь в этом лесу замерла. Птицы не пели, звери не шуршали, и даже ящерки, притаившиеся на волнах, были недвижимы точно мраморные изваяния. Угасшая бесцветная листва не колыхалась. Все окутала тишина, глубокая, мертвая. Франц не мог отделаться от мысли, что за ними следят, но когда оборачивался, видел только белесую пелену и тающие в ней золото тропинки. Минут через десять из глубины тумана раздалась песня. Франциско знал пение беспамятных, сжал покрепче рубашку младшего брата и зашагал дальше, стараясь не слушать голоса. Вскоре песня умолкла. но тут же зазвучала другая, причем гораздо ближе, Пели не только беспамятные, и им на помощь пришли иные голоса, еще чудеснее и причудливее прежних. Ничего подобного Франциск еще не слыхал. Туман наполнился прекрасными, но тоскливыми голосами, которые складывались в слова: "Знай, не придет рассвет, солнцу не хватит сил". Ты, как слепой огнец, Света себе просил. Ждал в темноте и звал, Прятал слезу в ладонь. Тот, кто тебя любил, В реку сойдет водой. Ты не вернешь его, Стоит ли звать туман? Все, что ты знал, — печаль, Все, что ты знал, — обман. Холодно, смерть кругом, Нет больше силы идти. «Дай мне тебя обнять! Ты же в конце пути!» Этот зов безутешный и неумолимый проник в самое сердце Франциска и вытянул из него все те образы и мысли, что приходили к мальчику в тихие лунные ночи, когда он не мог уснуть, а лежал и глядел на своего умирающего брата. Вся боль, скопившаяся за эти годы, обрушилась разом. Франц замедлил шаг, и, наконец, остановился. Курчавые завитки тумана выползли из-под коряк и потянулись к ногам. Пустота, страх, одиночество. Франц был одинок. Его брат болеет. Он всегда наедине с недугом в своем тесном, замкнутом мирке, а Франциск — один как перст. Беспомощный точно пес, привязанный к забору в снежную бурю. Мальчик чувствовал, что причиной болезни мог быть тот самый случай, а виновником того самого случая, пожалуй, можно было считать его. Это он должен лежать в кровати и угасать. Он, Франц, и никто больше. Эта боль прогрызала дыру в сердце, разъедала внутренности, словно ржавчина, старую лохань. Внутри выла стая диких голодных псов, которым Францу нечего было бросить, чтобы защититься. Ни кусочка хлеба не хранилось в его котомке. Все эти годы ему было так больно от того, что он не хотел признавать себя виноватым и не мог излечить брата. Единственный шанс спасти Филиппа, ключ от волшебного мира, на который так уповал Франциск, обернулся обманом, ложью, ловушкой. Человеческий мир, в котором родился и должен был жить Франциск, был грязным, безжалостным, не знающим милосердия. Мальчик ни в ком не нашел бы поддержки и сочувствия. Темнота и вечное одиночество. Глаза заволокли слезы, и Франц застыл, выпустив рубашку брата и не в силах двигаться дальше. Он вдруг понял, что больше не может нести эту ношу. не может. Мальчик слепо смотрел в туман, уйдя мыслями в темную комнату с дверью, которая всегда была заперта. Он понял, это его наказание, которого он всегда избегал, но которое должен был принять. Прошло столько лет, а он до сих пор не расплатился за ошибку. Тучи растут вдали... «Скоро придет гроза, смоет твою печаль, смоет твои глаза!» Пальцы разжались, палка со стуком упала на камни. Забыв обо всем, Франц свернул с тропы и пошел на темный зов. Этот час должен был настать куда раньше, но только теперь он был готов. Он больше не будет страдать. Забудет обо всем, потому что худшее наказание — помнить. Ведь на самом деле Франциска никто не любил, ни отец, который уехал и не вернулся, даже весточки не прислал. Может, с ним случилось что-то плохое, а может, он просто не любил своего сына. Один ребенок умирал, а другой был тому причиной, стоило ли оставаться в таком доме. Отец имел право уйти. И мать ненавидела Франца всем сердцем, и тетка, и даже Филипп, который ни разу не попрекнул брата. Но на самом деле, это ли он чувствовал? Прежде в Англии брат смотрел лишь с нежностью, а теперь с холодом. Не потому ли, что наконец проявил настоящие чувства? Не потому ли, что на самом деле и он, самый дорогой сердцу Франциска, человек, в действительности его не любил? Мальчик углубился в лес и, глотая слезы, побрел на голоса. Сердце Франциска содрогалось от боли, но он знал, скоро все закончится. — Птицы давно молчат. Время молчать тебе. Дай нам тебя обнять. Вот и конец борьбе. — Франц! — мальчик не обернулся. — Стой! — Подожди! — Франциску прямо шел. Вскоре позади послышался топот и тяжелое дыхание. Чья-то рука с гроба стала рубашку мальчика и рванула назад так, что он чуть не упал. Филипп развернул брата за плечи и впился в него ошалевшими глазами. — Ты что, спятил? К плакальщику захотел? — Ну и пусть! — Франц попытался высвободиться. Но близнец держал крепко, хоть сил у него было не очень много. Злоба и страх придали ему стойкости. Голубые глаза яростно заполыхали. «Нет! Пусти!» — рявкнул Франциск. «Ты не понимаешь! Ничего не понимаешь! Пусти! Слышишь?» Он все-таки вырвался из рук младшего брата и прокричал в туман. «Сюда! Ко мне! Идите сюда и заберите меня!» «Заткнись!» «Идиот!» — Фил прихлопнул ему рот ладонью. «Да что с тобой?» Но Франц был сильнее и сорвал руку близнеца с губ. «Хватит, пусти! Ты же меня ненавидишь!» Младший брат оторопел, глаза его стали круглыми и беспомощными. Франциск скривил губы и, едва сдерживая рыдания проговорил. «Ты потому прогнал, что ненавидишь! Я знаю!» «Ерунда! Они запудрили тебе мозги! Идем!» Филипп протянул Францу руку, но тот отмахнулся. «Да нет же, я сам знаю! Сам! Ты ненавидишь меня, и ты прав! Я сам себя ненавижу!» «Что ты говорил? Это все из-за меня, Фил! Из-за меня! Все!» Франциск подступил к брату, сжав кулаки. Лицо его потемнело от глубокого невысказанного прежде страдания. Все дурное, что происходит, все из-за меня, и ты, — он ткнул пальцем в грудь Фила, — болен из-за меня, и попал сюда из-за меня. Филипп совсем растерялся. — Я ненавижу себя, слышишь, ненавижу! Франциско развернулся и быстро пошел туда, откуда неслись печальные завораживающие голоса. Ил потрясенно смотрел ему вслед и только спустя несколько секунд опомнился, кинулся вдогонку и повис на брате, обхватив его сзади руками. — Пусти! Ну, хватит! Дай мне уйти! — отбивался Франц. — Ну же! Мальчик случайно задел ногтями скулу Филиппа, и на ней выступила кровь. Но младший брат не отпустил хватку и, наконец, заставил старшего осесть на землю. — Не отпущу! — Филипп притянул Франца к себе и закрыл ему уши ладонями. «Не слушай их!» Франциск плакал и стонал, но едва оказался в объятиях близнеца, сразу растерял половину своей решимости и обмяк точно куль с мукой. Фил отнял руку от уха брата и быстро, яростно прошептал. «Да не ненавижу я тебя, Франциск! Не ненавижу!» «Не надо! Отпусти!» — вяло отмахивался Франц. — И без тебя знаю. — Это неправда, ложь. Слышишь, что я говорю? Да послушай же меня, идиот ты такой! Голос Филиппа звучал так странно и не похоже на него, на его обычный покладистый и спокойный тон. Сейчас каждое слово, холодное и хлесткое, врезалось в память точно удар кнута. — Посмотри на меня! «Ну, Франц, посмотри!» Когда же Франциск поднял зареванные глаза, младший брат сжал его плечи обеими руками и горячо затараторил: «Я скажу это лишь один раз, но ты должен запомнить. Понял меня, Франциск? Запомни это навсегда, кто бы что ни говорил, кто бы что ни пел в уши. В моей жизни у меня не было, нет, и не будет человека дороже тебя». «Ты мой брат, Франц, мой брат, от первой минуты до самого последнего вздоха. Ты будешь им всегда, всегда, чтобы не случилось, чтобы не стряслось. Ты слышишь меня, Франциск? Слышишь?» Глаза Франца еще были мутные и тусклые, а по щекам катились обжигающие слезы. Он сидел на земле, бессильно опустив руки, и, кажется, не в силах был что-либо понимать. Покачав головой, Фил приобнял брата и стал вытирать рукавом рубашки его мокрые щеки. Если бы ты не зацикливался на себе, пробормотал он, то понял бы, почему я не мог говорить с тобой. Фил тяжело вздохнул. Я и так причинил тебе много боли. Я же обуза. Нет! Франциск всхлипнул и поднял голову. Я слабый и больной, и прекрасно это знаю. И я не хочу, чтобы ты страдал из-за меня. Именно я — причина того, что тебе больно, а не наоборот. Я же вижу, как ты кривишься, когда на меня смотришь. Тебе тошно при виде такого доходяги. А как тебя мутило от моих синяков, когда мы купались у айсидов. Я не слепой, Франц. Тебе нужен здоровый брат, а если нет, то лучше вовсе без брата. — Не говори так! утрясённо выдохнул Франциск. — Что толку врать самому себе? Фил горько усмехнулся. — Верно, — сказал Богомол. — Самообман — глупое утешение. — Хватит, Фил, не вспоминай об этом чудовище. Иногда и чудовище говорят правду. — Перестань. Это ты мне говорил, чтобы я оставил тебя в покое. Значит, это я тебе такой не нужен. — Какой же ты дурак, — вздохнул Филипп. Я хотел, чтобы ты понял, каково это — остаться одному без меня. Тебе нужно стать самостоятельным, нужно повзрослеть. Франциск, наконец, посмотрел на брата ясным взглядом. — Больше так не делай, понял? Мне плевать, что ты там хотел, просто больше так не делай. На глазах мальчика снова выступили слезы. — Пообещай, что снова станешь мне братом. «Иначе я уйду к ним!» «Хорошо!» Филипп слабо кивнул и с трудом поднялся на ноги, закусив нижнюю губу. «Ладно!» Холодность и неприступность покинули его. Он вновь был маленьким бледным птенцом, выпавшим из гнезда, тем филом, которого знал Франциск. И Францу вдруг всем сердцем захотелось его защитить. Сейчас он почувствовал. Брат его не оттолкнет. На этот раз нет. Франциск вскочил и горячо обнял Филиппа. — Не бойся, слышишь? — Ничего не бойся. Мальчика вдруг обуяла такая радость, что все показалось легким и понятным, будто полет бабочки над озером. И решить проблему показалось не сложнее, чем развязать шнурки. Он вспомнил слова Каликса и упрекнул себя в том, что так легко впал в отчаяние. Каликс был прав. — Все будет хорошо, Фил. Я обещаю тебе. Теперь, когда брат вновь с ним говорил, все стало на свои места. Лишь бы это было правдой. Лишь бы Филипп действительно считал его братом. Не притворялся-то в сердце ненависть. Тогда все можно решить. Все. Вдруг из сырой белесой мути донесся тоскливый вопль. Лакольщик почуял, что его слуги сделали свое дело и сманили путников с тропы, а значит, теперь он мог прийти и утешить бедных людей. Утешить по-своему, тем единственным способом, который он знал. «Сюда — Сюда! — выл и стенал хозяин острова. — Бедные люди! Сюда! — На тропу! — выдохнул Филипп. — Скорее! Мальчики рванули назад, но то место, где прежде мерцал золотой песок, теперь заволокло пеленой тумана. Братья остановились там, где, как помнили, последний раз видели тропку и принялись вглядываться в сырую хмарь под ногами, шарили руками в траве, но даже золотой крупинки не нашли. «Люди — Люди! — схлипывал приближающийся монстр. — Я вас утешу! «Бедные люди, сюда!» Франц крепко жал руку брата, понимая, что снова может его потерять, а Фил в отчаянии схватил палку. Но это их явно бы не спасло, и близнецы, не сговариваясь, бросились на землю, заползли в густые кусты и присыпали друг друга прошлогодними листьями, пытаясь слиться с блеклыми травами. «Хоть бы прошел мимо, хоть бы не заметил!» Хозяин острова тяжело пробирался по лесу, подволакивая ноги. «Шарх! Шарх! Плакальщик все ближе и ближе. Одеться некуда. Белесая муть окутала весь мир. Ни камней теперь не видно, ни деревьев, и тропы нет. Осталось лишь притаиться в бесцветной пустоте и молиться, чтобы монстр прошел мимо». «Люди, я вас утешу, не плачьте!» Франц думал об одном — если уж погибать, то вместе. Он нашарил холодные пальцы брата и постарался пожать им сказать о своей любви и радости быть близнецом Фила от первого до последнего вздоха. И хотя мальчики не перекинулись ни единым словом, Франц был уверен, что Филипп все понял. Они вновь стали единым целым. Ибо кровь крепче воды, как говаривала Мэри, а у близнецов одна душа на двоих, одна судьба и жизнь одна. «Так пусть будет и одна смерть!» «Теперь я не убегу», — сказал себе Франц. «Теперь точно нет». «Франц!» — вдруг прошелестел возле самого уха Фил. «Песня!» И правда, где-то вдали зазвучали голоса, тонкие и переливчатые, словно сотни хрустальных колокольцев, звенящих в тумане. «Оро-то-оро! -оро, север придет! В сонной долине фея поет!» «Зовси, коморы, услышишь, не жди! Мы редко поем тому, кто в пути!» В Тот же миг возле кустов, в которых залегли братья, вспыхнули золотые точки. Их становилось все больше и больше, и вот уже в траве запетляла узкая золотая дорожка. «Лишь раз мы споем, а больше не жди!» «Тропа!» — выдохнул Фил. Беспамятная ни за что бы ее не зажгли! Это кто-то другой! Бежим!» Братья с треском и громким шорохом вырвались из своего укрытия на тропу. А прямо за их спинами раздалось «Я вас вижу! Ко мне!» В белесой пелене замаячила высокая темная фигура. Лакольщик раззявил рот, точно раскрыл черную рану и издал раздирающий душу вопль. «Бедные дети, ко мне! Идите, утешу! Не будете плакать!» Золотистая тропка юркнула за толстое дерево, затем нырнула в щель между двух валунов, такую узкую, что близнецы смогли протиснуться в нее лишь по очереди. Плакальщик обогнул толстое дерево и закликотал. — Куда же вы? Дойдя до валунов, он немного потоптался и с горьким плачем пошел в обход. «Задержите — Задержите! Из тумана теперь доносились сразу две песни. Два хора звучали нестройно многоголосьем, пытаясь перепеть друг друга. Беспамятные звали — «К нам иди под звезды в туман, и тогда не познаешь обман!» Но хор хрустальных голосков отвечал Оро-торо, Север придет, в сонной долине фея поет!» Франциск несся впереди, перепрыгивая через корни и часто оглядываясь на Фила. На одном повороте младший брат зацепился за лазу жимолости, и полетел на землю, больно стукнувшийся камень. «Фил — Фил! Франциск кинулся к неподвижно лежащему близнецу. Глаза Филиппа закатились, он дышал тяжело, с хрипом, а хрустальное пение звучало совсем близко, и между деревьями уже пробивался золотистый отблеск чего-то большого. — Печать! Я вижу ее! Вижу! — Давай, Фил! Но Филип потерял сознание. И тогда Франциск стиснул зубы и взвалил на себя бесчувственного близнеца. Торопливо переставляя подгибающиеся ноги, мальчик пошел по тропе, стараясь не думать об усталости и страхе. Если он упадет, плакальщик их настигнет, и тогда не будет больше ни Филиппа, ни Франциска. Останутся лишь их обескровленные тела с тремя дырами в животе да потеками черных слез. «Сюда!» выл позади плакальщик. — Я прижму к себе и утешу вас, бедные дети! Глотая горькую слюну, отдуваясь и пыхтя, Франциску прямо шел по мерцающей золотой тропе к цели. Наконец он вывалился на большую поляну с гигантской сикоморой. Ее ствол, обхватов, наверное, в десять, уходил ввысь, а над всей поляной шатром раскинулась багровая крона. В стволе на высоте полутора метров мерцал золотой люк, такой же, что украшал пол в пещере богомола. — Мы дошли, Фил! Дошли! Брат что-то простонал, понемногу приходя в себя. Его ноги волочились по земле, цепляясь за бурьян. Франциск с трудом добрался до подножия гигантского древа, осторожно посадил Филиппа на выступающий из земли корень, а сам схватился за ручку на золотом люке. Заперто! Мальчика бросило в дрожь. Судя по горьким рыданиям и хрусту веток, монстр уже выходил на поляну. Ну же! Ну! Франц дергал и дергал ручку, и вдруг из сердцевины ствола. Донесся кристально-звонкий голос. «Первое! Первое ключ ко второму! Второе! Второе третьего ключ!» Слава богу, загадка была простой. Франциск быстро наклонился к брату и непослушными пальцами вытащил из-под ворота его рубашки шнурок. «Ключ из первой печати! Вот он!» «Франц!» — промямлил Филипп. Но Франц не мог отвлекаться, только не сейчас. Он даже не увидел, а нащупал пальцами скважину в центре люка и поспешно сунул в нее ключ. — Сюда! <сослужит> — <«Сюда>! простонал плакальщик. В замке заскрежетало и щелкнуло. Потом раздался второй щелчок, крышка люка отскочила, и мальчик рывком распахнул тайник. А-а-а! <сослужит> <сослужит> Такого вопля... Остров не знал долгие-долгие ночи. В нем было столько тоски, безнадежности и отчаяния, что листва на королевской сикоморе заколыхалась и зашелестела, будто от порыва ураганного ветра. Деревья в ужасе пригнулись, и даже земля вздрогнула под ногами. Франц съежился и зажмурился, ожидая неизвестно чего. Но вот вопль стих. Ничего не происходило, и мальчик раскрыл глаза. Его взгляд сразу упал на длинный узкий кинжал, лежавший в глубине тайника на бархатной подкладке. Франц взял кинжал. Лезвие вспыхнуло золотой молнией, и на какую-то долю секунды мальчик увидел в зеркальном клинке отражение своего испуганного лица. Франциск сделал глубокий вдох и приготовился драться в первый и, возможно, последний раз в своей короткой жизни. Он развернулся, взмахнул кинжалом, собираясь прыгнуть на плакальщика, да так и застыл. Поляна была пуста. От бугристых корней гигантской сикоморы до самой кромки леса лишь блеклая трава и бурьян. Франц бешено заозирался. Со всех сторон поляну окружала клубящаяся стена тумана, а плакальщик куда-то исчез. Ну! «Где же чудовище?» Вдруг сзади раздался мелодичный голос. «Он ушел!» Франц даже подпрыгнул от неожиданности, оступился и грохнулся на землю. Кинжал выпал, и мальчик поспешно подхватил его, рывком выставив перед собой. «Не бойся, дитя!» Франциск ставился на королевскую сикамору. Над золотым тайником со ствола на него глядели глаза. Белоснежная кора выпятилась, сложившись в лоб, нос, подбородок. Так ткань обрисовывает лицо, если накрыть его простыней. Казалось, некий дух забрался в дерево, и теперь кора не пускает его наружу. Древесное лицо ободряюще улыбнулось, и Франциск каким-то чувством осознал, что оно женское. «Ну же!» — пропел голос. «Встань с земли, дитя солнца!» Франц пару раз глубоко вздохнул и медленно поднялся на ноги. Филипп тоже зашевелился, жалобно застонал, и Франц, еще раз оглянувшись по сторонам и не обнаружив ни плакальщика, ни беспамятных, метнулся к брату и помог ему присесть. «Как ты?» Филипп тяжело дышал. Его лицо было не ярче березовой коры. Немного приподнявшись, мальчик в бесиле откинул голову и снова закатил глаза. «Набери воды из грибницы!» — пропело древесное существо и указало глазами куда-то в сторону. Франц проследил за взглядом и увидел, что в одном месте толстый ствол украсило кружево ярко-красных грибов. «Не бойся, дитя! Мы ждали тебя, чтобы протянуть руку помощи!» Франц вскарабкался на корень и оказался вровень с древесным лицом. Оно действительно было женским и довольно красивым, но невыразимо печальным. Над долбом создания узнавались очертания короны. — Вы? Вы королева ледяных фейри? — спросил Франц. — Верно, — печально ответило существо. — Души моего народа! Дремлют в стволах белокожих в видя сны о далеком севере, куда однажды нам предстоит отправиться. Но когда мертвый принц запечатал королевскую сикомору, я проснулась и с тех пор ждала. Много снежных прекрасных снов прошло мимо меня, а я, хранительница сердца этого древа, их не видела. Я пребывала между явью и дремотой, чтобы однажды спеть песню тому, кто будет искать печать, ибо знала, как опасен тот, кого принц поставил охранять кинжал. Но это позже, а пока набери воды своему брату. Раса сикаморы придаст ему сил. Ну же! Франциск поскорее окунул сомкнутой лодочкой ладони в гребницу. Багровые волны образовали что-то вроде чаши. Он набрал сияющей прозрачной воды, а после спустился и дал брату напиться. Едва Фил сделал пару глотков, его щеки немного посвежели, хотя привычная бледность так и не исчезла. Франциск вернулся и набрал еще, и снова напоил близнеца. И так несколько раз, а потом сам отпил из грибной чаши. Вода была свежая и кристально чистая, и показалась мальчику самой вкусной, что он когда-либо пробовал. Может, роса действительно была волшебной, а может, его просто мучила жажда. Напившись, Франциск почувствовал прилив спокойствия и уверенности, и, оглянувшись на лес, не ощутил былого страха. «Подойди ко мне, дитя!» Франц поднялся и оказался лицом к лицу с королевой Фейри. Она ласково на него посмотрела, и была в том взгляде и нежность, и печаль. «Бедное дитя!» Франциск не знал, что сказать. Он глянул вниз на отдыхающего у корней сикаморы брата. Они прошли второе испытание. Открыли еще одну печать. Но что случится с ними на обратном пути? Мальчик всмотрелся в туманную стену. «Нужно добраться до берега, где в лодке и ждет Калекс. «Не волнуйся», — прошелестела Фейри. «Хозяин острова ушел. Он всегда уходит, когда испытание окончено». «Всегда?» Франц не понял, что имела в виду Фейри. Но королева не ответила, лишь сжала губы и скосила глаза. И когда мальчик проследил за ее взглядом, то увидел то, от чего его сердце пропустило удар, а потом зачастило. Там, у белых змеистых корней чуть подальше от древа, лежала куча самых разных вещей. Мальчик чувствовал, что не стоит всматриваться. Однако ноги сами понесли его вниз. Он перепрыгнул с одного корня на другой, потом спустился на землю и приблизился. Первое, что бросилось в глаза, было золотое зеркальце. Воображение нарисовала девочку, одну из тех, которые приходили в гости к его матери, сидели на краешке кресла и смущенно глядели в чашку с чаем. Потом Франц увидел чей-то маленький пиджачок с блестящими, похожими на жуков бронзовок, пуговицами. Такие пиджачки носят в школах-интернатах для богатых детей. Еще валялись пальто, сорочки, сюртуки, помятые шляпы, атласные ленты которых истрепались, А кружева пожелтели, и еще была обувь, много обуви, почти вся она прогнила и расползлась по швам, будто пролежала под деревом долгие-долгие годы. Ботинки раззявили пустые пасти, их никому не нужные шнурки расползлись в стороны гнилыми водорослями. Шелковые туфельки вспухли, будто дохлые белые мыши, в чьи животы набились черви. Груды одежды и обуви кое-где поросли травой и бурьяном, и многие предметы было трудно распознать. У Франца перехватило дыхание, перед глазами поплыло. Мальчик согнулся и ухватился за корень, чтобы не упасть, а в следующее мгновение рухнул на колени и его вырвало. Отдышавшийся, утерев рот, Франц встал и, стараясь не глядеть на ворохи одежды, на трясущихся ногах, вернулся к ледяной Фейри. И сейчас, именно сейчас с ним кое-что происходило. Как удар молотка разбивает кость за костью в теле осужденного, так и каждый шаг, который делал Франциск, ломал что-то в нем самом. Не кости, нечто иное. То ускользающее и неуловимое, что прячется в тенях, воспоминаниях и тайных закоулках. Каждый шаг — Делал его другим человеком. Сдирал кожу, срывал прилипшую к коже одежду, Смывал грязь, ломал еще раз и еще. Душа Франциска трещала точно первый осенний лед. Лед хрустел, трескался, рассыпался. Но под этим льдом что-то было. Земля, камень или спина кита. Что-то... на чем Франциск мог стоять твердо на обеих ногах. И когда он предстал перед ледяной Фейри, когда поднял голову и откинул с пылающего лица мокрые волосы, его глаза были красны, а губы плотно сжаты, руки сжимались в кулаки, грудь тяжело поднималась и опускалась, но в этот миг Франц был спокоен. Впервые за все время мальчик знал, что делать. На этот раз без подсказки, без совета. Знал сам. Он не стал расспрашивать об увиденном, и Фейри, пристально посмотрев ему в глаза, сказала, «На обратном пути можете не бояться плакальщика. Монстр больше не придет сюда». И посчитала нужным добавить, «За вами». Франц молчал, в груди жгло и пекло, Бутон вновь хлебнул огненного айситского снадобья. Но мальчик выпрямил спину, вытянул руку с кинжалом и поглядел на клинок. Чистый, ясный, точь-в-точь точь золотая молния, отлитая в металле. «Кто держал этот кинжал до Франциска? Держал ли кто-нибудь вообще?» Он не знал ответ и уже, наверное, не узнает. «Время — это круг!» прошелестела королева Фейри. И луна, встающая в зените, знает, даже ей однажды суждено сойти с этих небес. — Что это значит? — Ты другой, мальчик. — Почему другой? Королева посмотрела на небо долгим скорбным взглядом. — И все же такой, как все. Затем она перевела взгляд на Франциска. «Да пребудет с тобой ночь, дитя солнца. Не бойся тьмы. Пусть в темноте таится все то, чего ты так боишься, но ведь ты и сам можешь в ней спрятаться. Пусть же дорога приведет тебя туда, куда стремится твое сердце. Мой долг исполнен. А теперь...» — ледяная Фейри устало прикрыла глаза. «Теперь вступай, дитя!» «Погодите!» — крикнул Франциск. «Я хочу спросить!» — Только побыстрее. Я так устала. — Мой брат! — голос мальчика чуть дрогнул, но, к своему удивлению, Франц сумел собраться и уже уверенно продолжил. — Мой брат Филипп болен. — Эта роса, которую я собрал с Икоморы, она ведь целебная? — Целебная, <свят> — подтвердила Фейри. — И она излечила Филиппа. — Только поддержала. Есть раны, которые может исцелить. — Что? Фейри промолчала. Ну же, скажите. Мальчик сжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться. Я искал этот волшебный мир, чтобы спасти Филиппа. Я не хочу его потерять. Что ж, смелое упрямое дитя, наконец проговорила королева. Я скажу, ты должен попасть в мертвый замок. То, что может спасти твоего брата, есть лишь у одного существа в этих краях. «У мертвого принца!» Эти слова обдали душу Франца холодом и жутью так, что ноги ослабли, а в глазах потемнело от страха. «Мертвый принц!» — произнес чей-то голос в мыслях. Неизвестно, чей голос. И это оказалось страшнее всего. Но Франциск решительно тряхнул головой, И выдохнул, сгустившийся было внутри ком темноты. Да, дитя, тихо пропела Фейри, чаша, у подножия трона, вода поможет. Королева ледяных Фейри сомкнула веки и исчезла.